Глава 16 Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме, в недальнем расстоянии от желтой каменной церкви с зеленой крышей, белыми колоннами и живописью алфреско. Фрески, итальянский. Над главным входом, представлявшую воскресение Христова в итальянском вкусе. Особенно замечателен своими округленными контурами был распростертый на первом плане смуглый воин в Шишаке. За церковью тянулось в два ряда длинное село с кое-где мелькающими трубами над соломенными крышами. Господский дом был построен в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у нас под именем Александровского. Дом этот был также выкрашен желтой краской, и крышу имел зеленую, и белые колонны и фронтон с гербом. Губернский архитектор воздвигнул оба здания с одобрения покойного Одинцова, не терпевшего никаких пустых и самопроизвольных, как он выражался, нововведений. К дому с обеих сторон прилегали темные деревья старинного сада, аллея стриженных елок вела к подъезду. «Приятелей наших», Встретили в передней два рослые лакея в Ливрее. Один из них тотчас побежал за Дворецким. Дворецкий, толстый человек в черном фраке, немедленно явился и направил гостей по устланной коврами лестницы в особую комнату, где уже стояли две кровати со всеми принадлежностями туалета. В доме, видимо, царствовал порядок. Все было чисто, всюду пахло каким-то приличным запахом, точно в министерских приемных. «Анна Сергеевна просит вас пожаловать к ним через полчаса», — доложил Дворецкий. «Не будет ли от вас пока мест каких приказаний?» «Никаких приказаний не будет, почтеннейший», — ответил Базаров. «Разве рюмку водочки соблаговолите поднести?» «Слушаюсь», — промолвил Дворецкий не без недоумения и удалился, скрипя сапогами. «Какой гран-жанр!» — заметил Базаров. «Кажется, это так по-вашему называется. Герцогиня, да и полно. «Хороша герцогиня!» — возразил Аркадий. «С первого раза пригласила к себе таких сильных аристократов, каковы мы с тобой. Особенно я, будущий лекарь, и лекарский сын, и дьячковский внук. Ведь ты знаешь, что я внук дьячка». «Как Спиранский!» прибавил Базаров после небольшого молчания и скривив губы. А все-таки избаловала она себя. Ох, как избаловала себя эта барыня! Уж не ли нам надеть! Аркадий только плечом пожал. Но и он чувствовал небольшое смущение. Полчаса спустя Базаров с Аркадием сошли в гостиную. Это была просторная, высокая комната, убранная довольно роскошно, но без особенного вкуса. Тяжелая дорогая мебель стояла в обычном чопорном порядке вдоль стен, обитых коричневыми обоями с золотыми разводами. Покойный Одинцов выписал ее из Москвы через своего приятеля и комиссионера винного торговца. Над средним диваном висел портрет обрюзглого белокурого мужчины, и, казалось, недружелюбно глядел на гостей. «Должно быть, сам», — шепнул Базаров Аркадию и, сморщив нос, прибавил. "Алюдрать?" людрать? Но в это мгновенье вошла хозяйка. На ней было легкое борежевое платье, гладко зачесанные за уши волосы придавали девическое выражение ее чистому и свежему лицу. «Благодарствуйте, что сдержали слово», — начала она, — Погостите у меня. Здесь, право, недурно. Я вас познакомлю с моей сестрою. Она хорошо играет на фортепиано. Вам, мсье Базаров, это все равно. Но вы, мсье Кирсанов, кажется, любите музыку. Кроме сестры у меня живет старушка-тетка. Да сосед один иногда наезжает в карты играть. Вот и все наше общество. А теперь сядем. Одинцова произнесла весь этот маленький спич, с особенной отчетливостью, словно она наизусть его выучила. Потом она обратилась к Аркадию. Оказалось, что мать ее знавала его мать и была даже поверенную ее любви к Николаю Петровичу. Аркадий с жаром заговорил о покойнице, а Базаров, между тем, принялся рассматривать альбомы. «Какой я смирненький стал», — думал он про себя. — Красивая борзая собака с голубым ошейником вбежала в гостиную, стуча ногтями по полу. А вслед за нею вошла девушка, лет 18, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими темными глазами. Она держала в руках корзину, наполненную цветами. «Вот вам и моя Катя», — проговорила Одинцова, указав на нее движением головы. Катя слегка присела поместилась возле сестры и принялась разбирать цветы. Борзая собака, имя которой было Фифи, подошла, махая хвостом, поочередно к обоим гостям и ткнула каждого из них своим холодным носом в руку. — Это ты все сама нарвала? — спросила Одинцова. — Сама, — отвечала Катя. — А тетушка придет к чаю? — Придет. Когда Катя говорила... Она очень мило улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то забавно-сурово снизу вверх. Все в ней было еще молодо-зелено. И голос, и пушок на всем лице, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые плечи. Она беспрестанно краснела и быстро переводила дух. Одинцова обратилась к Базарову. «Вы из приличия рассматриваете картинки, Евгений Васильевич!» Начала она. «Вас это не занимает. Подвиньтесь-ка лучше к нам и давайте поспоримте о чем-нибудь». Базаров приблизился. «О чем прикажетесь?» — промолвил он. «О чем хотите?» «Предупреждаю вас, я ужасная спорщица». «Вы?» «Я?» «Вас это как будто удивляет. Почему?» «Потому что, сколько я могу судить, у вас нрав спокойный и холодный, а для спора нужно увлечение». «Как это вы успели меня узнать так скоро?» «Я, во-первых, нетерпелива и настойчива, спросите лучше Катю, а, во-вторых, я очень легко увлекаюсь». Базаров поглядел на Анну Сергеевну. «Может быть, вам лучше знать. Итак, вам угодно спорить» извольте. Я рассматривал виды саксонской Швейцарии в вашем альбоме, а вы мне заметили, что это меня занять не может. Вы это сказали от того, что не предполагаете во мне художественного смысла. Да, во мне действительно его нет. Но эти виды могли меня заинтересовать с точки зрения геологической, с точки зрения формации гор, например. Извините, как геолог, Вы скорее к книге прибегнете, к специальному сочинению, а не к рисунку. Рисунок наглядно представит мне то, что в книге изложено на целых десяти страницах. Анна Сергеевна помолчала. И так-таки у вас ни капельки художественного смысла нет, промолвила она, облокотясь на стол и этим самым движением приблизив свое лицо к Базарову. Как же вы это без него обходитесь? А на что он нужен, позвольте спросить? Да хоть на то, чтобы уметь узнавать и изучать людей. Базаров усмехнулся. Во-первых, на это существует жизненный опыт, а во-вторых, доложу вам, изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой. У каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие, одинаково устроенные. И так называемые нравственные качества одни и те же у всех. Небольшие виды изменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу. Ни один ботаник не станет заниматься каждую отдельною березой. Катя, которая не спеша подбирала цветок к цветку, с недоумением подняла глаза на Базарова, и, встретив его быстрый и небрежный взгляд, вспыхнула вся до ушей. Анна Сергеевна покачала головой. — Деревья в лесу, — повторила она. — Стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым? — Нет, есть. — Как между больным и и здоровым. Легкие у не в том положении, как у нас с вами, хоть устроены одинаково. Мы приблизительно знаем, от чего происходят телесные недуги. А нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми с измало набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезни не будет». Базаров говорил все это с таким видом, как будто в то же время думал про себя. «Верь мне или не верь, это мне все едино». Он медленно проводил своими длинными пальцами по бакенбардам, а глаза его бегали по углам. «И вы полагаете, — промолвила Анна Сергеевна, — что когда общество исправится, уже не будет ни глупых, ни злых людей?» «По крайней мере, — при правильном устройстве общества совершенно будет равно, глуп ли человек или умен, зол или добр. Да, понимаю. У всех будет одна и та же селезенка». «Именно так, сударыня». Одинцова обратилась к Аркадию. «А ваше какое мнение, Аркадий Николаевич?» «Я согласен с Евгением», отвечал он. Катя поглядела на него из-под лобья. «Вы меня удивляете, господа», — промолвила Одинцова. «Но мы еще с вами потолкуем. А теперь я слышу, тетушка идет чай пить. Мы должны пощадить ее уши». Тетушка Анны Сергеевны, княжна, худенькая и маленькая женщина с сжатым в кулачок лицом и неподвижными злыми глазами под седою накладкой, вошла и, едва поклонившись гостям, опустилась в широкое бархатное кресло» на которое никто, кроме ее, не имел права садиться. Катя поставила ей скамейку под ноги. Старуха не поблагодарила ее, даже не взглянула на нее, только пошевелила руками под желтую шалью, покрывавшую почти все ее тщедушное тело. Княжна любила желтый цвет. У ней и на чепце были ярко-желтые ленты. «Как вы почивали, тетушка!» спросила Одинцова, возвысив голос. «Опять эта собака здесь!» — проворчала в ответ старуха и, заметив, что Фифи сделала два нерешительные шага в ее направлении, воскликнула. «Брысь, брысь!» Катя позвала Фифи и отворила ей дверь. Фифи радостно бросилась вон, в надежде, что ее поведут гулять. Но, оставшись одна за дверью, начала скрестись и повизгивать. Княжна нахмурилась. Катя хотела было выйти. «Я думаю, чай готов?» — промолвила Одинцова. «Господа, пойдемте. Тетушка, пожалуйте чай кушать». Княжна молча встала с кресла и первая вышла из гостиной. Все отправились вслед за ней в столовую. Казачок в ливрее с шумом отодвинул от стола, обложенная подушками, также заветное кресло, в которое опустилась княжна. Катя, разливавшая чай, первой ей подала чашку с раскрашенным гербом. Старуха положила себе меду в чашку. Она находила, что пить чай с сахаром и грешно, и дорого, хотя сама не тратила копейки ни на что. И вдруг спросила хриплым голосом. «А что пишет князь Иван?» Ей никто не отвечал. Базаров и Аркадий скоро догадались, что на нее не обращали внимания, хотя обходились с нею почтительно. «Для ради важности держат, потому что княжеское отродье», — подумал Базаров. После чаю Анна Сергеевна предложила пойти гулять. Но стал накрапывать дождик, и все общество, за исключением княжны, вернулась в гостиную. Приехал сосед, любитель карточной игры по имени Порфирий Платоныч. Толстенький-седенький человек с коротенькими, точно выточенными ножками, очень вежливый и смешливый. Анна Сергеевна, которая разговаривала все больше с Базаровым, спросила его, не хочет ли он сразиться с ними по-старомодному в преферанс. Базаров согласился, говоря, что ему надобно заранее приготовиться к предстоящей ему должности уездного лекаря. — Берегитесь, — заметила Анна Сергеевна. — Мы с Порфирием Платонычем вас разобьем. — А ты, Катя, — прибавила она, — сыграй что-нибудь Аркадию Николаевичу. Он любит музыку. Мы, кстати, послушаем. Катя неохотно приблизилась к фортепиано. И Аркадий, хотя... Точно любил музыку, неохотно пошел за ней. Ему казалось, что Одинцова его отсылает, а у него на сердце, как у всякого молодого человека в его годы, уже накипало какое-то смутное и томительное ощущение, похожее на предчувствие любви. Катя подняла крышку фортепиано и, не глядя на Аркадия, промолвила в полголоса. ⁇ Что же вам сыграть? ⁇ Что хотите? ⁇ равнодушно ответил Аркадий. «Вы какую музыку больше любите?» — повторила Катя, не переменяя положение. «Классическую», — тем же голосом ответил Аркадий. «Моцарта любите?» «Моцарта люблю». Катя достала мольную сонату «Фантазию Моцарта». Она играла очень хорошо, хотя немного строго и сухо. Не отводя глаз от нот и крепко стиснув губы, Сидела она неподвижно и прямо, и только к концу сонаты лицо ее разгорелось, и маленькая прядь развившихся волос упала на темную бровь. Аркадия в особенности поразила последняя часть сонаты, та часть, в которой посреди пленительной веселости беспечного напева внезапно возникают порывы такой горестной, почти трагической скорби, но мысли, возбужденные в нем звуками Моцарта, относились не к Кате. Глядя на нее, он только подумал. «А ведь недурно играет эта барышня, и сама она не дурна. Кончив сонату, Катя, не принимая рук с клавишей, спросила. «Довольно?» Аркадий объявил, что не смеет утруждать ее более, и заговорил с ней о Моцарте. Спросил ее, сама ли она выбрала эту сонату и или кто ей ее отрекомендовал. Но Катя отвечала ему односложно. Она спряталась, ушла в себя. Когда это с ней случалось, она не скоро выходила наружу. Самое ее лицо принимало тогда выражение упрямое, почти тупое. Она была не то, что рабка, а недоверчива и немного запугана, воспитавшую ее сестрой чего, разумеется, та и не подозревала. Аркадий кончил тем, что, подозвав возвратившуюся Фифи, стал для Контенансу с благосклонной улыбкой гладить ее по голове. Катя опять взялась за свои цветы. А Базаров, между тем, ремизился да ремизился. Анна Сергеевна играла мастерски в карты. Порфирий Платоныч тоже мог постоять за себя. Базаров остался в проигрыше, хотя незначительном, но все-таки не совсем для него приятном. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике. «Пойдемте гулять завтра поутру», — сказала она ему. «Я хочу узнать от вас латинские названия полевых растений и их свойства». «На что вам латинские названия?» — спросил Базаров. «Во всем нужен порядок», — отвечала она. «Что за чудесная женщина, Анна Сергеевна!» — воскликнул Аркадий, оставшись наедине со своим другом в отведенной им комнате. «Да», — отвечал Базаров, — «баба с мозгом! Ну и видала же она виды!» «В каком смысле ты это говоришь, Евгений Васильевич?» «В хорошем смысле, в хорошем, батюшка мой, Аркадий Николаевич! Я уверен, что она и своим имением отлично распоряжается». Но чудо не она, а ее сестра. Как? Это смугленькая? Да, это смугленькая. Это вот свежо и нетронуто, и пугливо, и молчаливо, и все, что хочешь. Вот кем можно заняться. Из этой еще что вздумаешь, то и сделаешь. А та — калач. Аркадий ничего не отвечал Базарову, и каждый из них лег спать, с особенными мыслями в голове. И Анна Сергеевна в тот вечер думала о своих гостях. Базаров ей понравился. Отсутствием кокетства и самой резкостью суждений. Она видела в нем что-то новое, с чем ей не случалось встретиться. А она была любопытна. Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, Не имея даже никаких сильных верований, она ни перед чем не отступала и никуда не шла. Она многое ясно видела, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне, да она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время. Ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы страсть. Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она продолжала провожать день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски загорались иногда и у ней перед глазами, но она отдыхала, когда они угасали, и не жалела о них. Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным. Но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельно стройном и спокойном теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны вся теплая и разнеженная, Она замечтается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле. Душа ее наполнится внезапною смелостью, закипит благородным стремлением. Но сквозной ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся сожмется и жалуется, и почти сердится, и только одно ей нужно в это мгновение, чтобы не дул на нее этот гадкий ветер как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хотелось всего. Покойного Одинцова она едва выносила. Она вышла за него по расчету, хотя она, вероятно, не согласилась бы сделаться его женой, если бы она не считала его за доброго человека. И получила тайное отвращение ко всем мужчинам, которых представляла себе не иначе как неопрятными, тяжелыми и вялыми, бессильно докучливыми существами. Раз она где-то за границей встретила молодого, красивого шведа с рыцарским выражением лица, с честными голубыми глазами под открытым лбом, он произвел на нее сильное впечатление. Но это не помешало ей вернуться в Россию. Странный человек, этот лекарь, думала она, лежа в своей великолепной постели, на кружевных подушках под легким шелковым одеялом. Анна Сергеевна наследовала от отца частицу его наклонности к роскоши. Она очень любила своего грешного, но доброго отца, а он обожал ее, дружелюбно шутил с ней, как сровней, и доверялся ей вполне, советовался с ней. Мать свою она едва помнила. «Странный этот лекарь!» — повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потом пробежала глазами страницы две глупого французского романа, выронила книжку и заснула, вся чистая и холодная. В чистом и душистом белье. На следующее утро Анна Сергеевна тотчас после завтрака отправилась ботанизировать с Базаровым и возвратилась перед самым обедом. Аркадий никуда не отлучался и провел около часа с Катей. Ему не было скучно с нею, она сама вызвалась повторить ему вчерашнюю сонату. Но когда Одинцова возвратилась, наконец, когда он увидал ее... Сердце в нем мгновенно сжалось. Она шла по саду несколько усталую походкой. Щеки ее олели, и глаза светились ярче обыкновенного, под соломенную круглую шляпой. Она вертела в пальцах тонкий стебелек полевого цветка. Легкая монтилия спустилась ей на локти, и широкие серые ленты шляпы прильнули к ее груди. Базаров шел сзади ее, самоуверенно и небрежно, как всегда. Но выражение его лица, хотя веселое и даже ласковое, не понравилось Аркадию. Пробормотав сквозь зубы «Здравствуй», Базаров отправился к себе в комнату. А Одинцова рассеянно пожала Аркадию руку и тоже прошла мимо его. «Здравствуй», — подумал Аркадий. «Разве мы не виделись сегодня?»